Облака. Один. На солнце золотом сверкает дождь летучий, Озера в небесах синеют горячо, И туча белая из-за лиловой тучи Встает, как голое плечо. Молчи, остановись. Роняют слезы рая, Соцветья вешние склонясь через плетень, И на твоем лице играет их сырая Благоухающая тень, не двигайся, молчи, тень эту голубую я поцелуями любовно обогну, цветы колышутся, я счастлив, я целую запечатленную весну. Два. Закатные люблю я облака, над ровными далекими лугами они висят гроздистыми венками, и даль горит, и молится луга. Я внемлю им, душа моя строга, Овеяна безвестными веками, С кудрявыми багряными богами Я рядом плыл в те вольные века. Я облаком в вечерний чистый час Вставал, пылал, туманился и газ, Чтоб вспыхнуть вновь с зарею неминучей. Я облетал все зримое кругом, Блаженствовал и, помню, был влеком жемчужной тенью, женственной тучей. Берлин, 1921 год.